Глава десятая. Через несколько ночей Турин превратился в огромный костер. Налет продолжался больше часа. Несколько бомб упало на холм и в по. По одному аэроплану со стервенением строчила зенитная батарея. На следующий день узнали, что погибло несколько немцев. «Мы зависим от немцев», — говорили все, — Нас защищают они. Вечером следующего дня новый, еще более ужасный воздушный налет. Было слышно, как рушатся дома, как дрожит земля. Люди опять убегали из города, опять спали в лесах. Мои женщины, стоя на ковре на коленях, молились до самой зари. На следующий день я спустился в пылающий Турин, и повсюду все и вся молили о мире, о конце». Газеты обливали друг друга грязью. Ходили слухи, что немцы приободрились, что Венетто заполнили немецкие дивизии, что у наших солдат приказ стрелять по толпе. Из тюрем из ссылки возвращались политзаключенные. Папа произнес еще одну речь, призывая к любви. Ночь прошла спокойно, хотя нервы у всех были напряжены. На этот раз досталось Милану. Потом опять ночь огня и разрушений. Вражеское радио каждый вечер повторяло. «Так будет каждую ночь. Сдавайтесь». Теперь в кафе на улицах спорили только о том, как сдаться. Сицилия была полностью оккупирована. «Мы будем вести переговоры», — говорили оставшиеся фашисты. «Но сначала враг должен уйти с земли нашей Родины». «Другие проклинали немцев». Все ждали, когда союзники высадятся около Рима и Генуи. Возвращаясь на холм, я понимал, насколько ненадежно это убежище наверху. Казалось, что молчаливые леса чего-то ждут. И небо было пустым. Мне хотелось стать корнем, червяком, скрыться под землей. Меня раздражала мрачная Эльвира, ее голос и ее взгляды. Я прекрасно понимал жестокость Кате, которая обо всем этом не хотела больше слышать. В это время было не до любви, впрочем, для нее времени никогда и не было. Все прошедшие годы привели нас к этому, приперли нас к стенке, Гало, Фонса, Кате, все каждый по-своему, сами того не сознавая, жили в ожидании этого часа, подготавливая себя к этой судьбе. Такие люди, как Эльвира, встретившие ее неподготовленными, «Меня только раздражали. Я отдавал предпочтение Григорио, который, по крайней мере, был старым, был как земля, как деревья. Я отдавал предпочтение Дино, таинственному ростку потаенного будущего». Эгли сообщила мне, что ее брат опять сражается. «У него была своя судьба. Что еще мог делать этот парень? Таких, как он, которые не имели веры в войну». Но война стала их судьбой. Война шла повсюду, и никто не научил их заниматься чем-нибудь другим. Было много. Джорджи, человек немногословный, он только сказал, «Мой долг там, наверху», и вновь отправился воевать. Он не протестовал, не пытался понять. Кто протестовал, но все равно не понимал, так это его близкие. Об этом я узнал от Эгле, которая каждое утро в поисках молока, яиц, сплетен проходила около калитки. Она останавливалась, чтобы поболтать со старухой или с Эльвирой, и в слухах, в шепоте я слышал отзвуки разговоров в гостиной джорджи хорошо известного мне мира, кабинета ее отца, собственника и промышленника. «Как дела на войне?» хуже, чем прежде? Что сделали фашисты, позволив себя свергнуть? Еще один великий и благородный поступок — жертва, чтобы возродить мир и согласие в стране. И как же на это ответила страна? Ответила забастовками, предательством и местью. Пусть продолжают. И есть тот, кто об этом думает. Все вернется на круги своя раньше, чем мы думаем. Так ворчала мать Эльвира. Так начала и Эгля, которая всех видела и обо всех все знала. «Мы», — говорила она, подразумевая отца, гостиную, особняк, — «кто больше нас пострадал от войны? Наш дом в Турине разрушен. Там остался привратник. Нам приходится жить на холме. Мой брат опять воюет». Два года он рискует с собой и сражается. Почему эти бунтари недовольны нами? Какие бунтари? Да все люди, которые еще не поняли, почему мы воюем. Бандиты. И вы с ними знакомы? Сказав это, она, наклонив голову, такая у нее была привычка, мне подмигнула. «Я не знаком с бандитами», — отрезал я. «Я знаком с людьми, которые работают». «Вот вы...» И рассердились, она весело взглянула на меня. «Мы знаем, что вы ходите в астырию, знаем, кто там собирается». «Бред какой-то», — резко оборвал я. «И кто же там бандиты?» Эгли замолчала и с обиженным видом опустила глаза. «Я знаю только тех бандитов», — сказал я, — «которые навязали нам войну, и тех, кто на них еще надеется». Тяжело дыша, она гневно смотрела на меня. Она напоминала пойманную на месте преступления разозлившуюся школьницу. «Твой брат ни при чем», — ответил я. «Твоего брата обманули. Он расплачивается за других. По крайней мере, он смелый, у других и этого нет». «Он очень смелый», — раздраженно подтвердила Эгле. «На этом мы расстались. Но история с астерией только начиналась». Как-то, когда я вошел на кухню, где Эльвира взбивала сливки, кухня была ее царством, она хотела соблазнить меня сладостями, но мать не одобряла ее ухищрений, я ей сказал, «Голод сюда не добрался». Она подняла голову. «Больше ничего нельзя найти, ни яиц, ни масла, даже за деньги. Все скупают те, кто раньше ел вареную картошку». «У нас всегда все есть», — ответил я. Эльвира нахмурилась, повернулась ко мне спиной и пошла к печке. «Все скупают астерии, где шумно кутят до утра». «И спят на земле», — продолжил я. «Я ничего не хочу знать», — взорвалась, повернувшись ко мне Эльвира. «Они не такие люди, как мы». «Это уж точно», — подтвердил я. «Намного лучше нас!» Прижав руки к горлу, она с возмущением смотрела на меня. «Спросите Бельбо», — предложил я. «Он, как и я, ладит с этими людьми. Только собаки и могут оценить ближнего». «Но они бандиты, я знаю, слава богу. Вы думаете, что в этом мире есть только попы и фашисты?» Почему я так говорил, я давно забыл. Я только знаю, что Катэ не ошибалась, говоря, что я был злым, высокомерным, и что я боялся. Она также сказала, что и добрым я был против своей воли. Этого я не знаю. Но каждому я говорю противоположное, всегда стараюсь казаться другим. И я чувствовал, что время поджимает, что все было бесполезно, тщетно, уже отжившим. В тот день, когда мы подсапались с Эльвирой, точнее, в полдень, неожиданно прозвучал сигнал тревоги. Холм, долина, далекий Турин — все притихло под тревожным небом. Я остался в саду. Я спрашивал себя, сколько в этот миг замерло сердец, сколько листьев на деревьях задрожало, сколько собак прижалось к земле. И земля, и холм и все, что его покрывало, должны были содрогнуться от ужаса. Я вдруг понял, насколько глупым и ничтожным было то, что я, даже гуляя с Дино, продолжал радоваться лесам. Под летним небом, окаменевшим от твоей сирены, я понял, что всегда играл роль безответственного мальчишки. Разве для коте я не был таким же ребенком, как Дино? Кем я был для Фонса? для других, для себя. И долго, трясясь от страха, ожидал гула моторов. Тревогу этих дней, непереносимую в этот час, могло прогнать только какое-нибудь огромное непоправимое несчастье. Но не было ли это моей привычной игрой, моим пороком? Я думал о Кате, Фонса, Нандо о несчастных туринцах, которые, скопившись в бомбоубежищах, как в катакомбах, переживают тревогу. Кто-то шутил, кто-то смеялся. «Макароны?» — «совсем разварятся», — говорили они. «Кровь и жестокость, подземелья, заросли. Не были ли и они игрой? Не были ли и они такими же дикарями и комиксами Дино?» «Если Кате умрет, — подумал я, — кто позаботится о ее сыне? Кто будет знать, мой ли это сын?» Шум насоса заставил меня вздрогнуть. Вышла Эльвира и сказала, «Все на столе». В полной тишине, во время тревоги, молчало и радио. Мы расселись, как всегда. Эльвира передо мной, старуха сбоку. Старуха перекрестилась, никто не говорил, Развязывание салфетки, прикосновение к столовым приборам. Еда мне казалась игрой, ничтожной игрой. Около часу дня прозвучал отбой тревоги. Как будто, удивившись, мы подскочили. Эльвира положила мне в тарелку еще один кусок торта.